фабуланова фабулабу фабуланова Фабула Фабула Фабула представляет фабуланова представляет фантастический сериал космо опера эпизод 5 если бы мне кто сказал что офицер гум совета будет называть меня капитаном и ждать моих распоряжений я бы рассмеялся ему в лицо. Да байрон точно бы рассмеялся а сейчас я наблюдаю как этот офицер надо сказать симпатичная женщины не смотри так байрон она симпатичная это объективная оценка этот симпатичный офицер шварту к нашему кораблю непонятно откуда взявшуюся спасательную капсулу до военных времен капитан стыковочный узел капсулы разбит в любом случае он не совместим с нашим предлагаю воспользоваться загрузчиком для контейнеров и затянуть капсулу в трюм вы уже приварили файл офицер райт Лучше зовите меня Моной, капитан, как раньше. И да, капитан, фал приварен. Тогда так и сделаем, Мона. Действуйте. Да, капитан. Байрон, пожалуйста, я знаю это твое выражение лица. Не ухмыляйся. Да, капитан, есть капитан. Так вот, к твоему сведению, я и есть капитан. Итак, помощник капитана Байрон открыть шлюзовой отсек трюма. Здорово! Шлюзовой отсек открыт. Байрон, ты идёшь? Не отставай. Сэндзюсер. Итак, что у нас тут? Я просканировала капсулу. Признаков жизни внутри нет. Радиация в норме, признаки биологической опасности не обнаружены. Значит, мы просто нашли кусок металла. Не будем торопиться. Я спиливаю крепление люка. Разрешаете, капитан? Так и быть, разрешаю. Барон тебе это тоже любопытно честност признаться я люблю изучать исторический хлам. знаете картинки в globalн это не совсем то одно дело рассматривать бронзовый щит древнеримского легионера в энциклопедии другое дело держать его в руках. Уж не рассчитываете ли вы найти там бронзовый щит древнеримского легионера? Однако все готово можно поискать там ваш щит. А жалуй, нам лучше надеть шлем-защиту. Здесь тело гуманоида. Это тело человека, мужчины. Лет 30-35. Мертв уже не менее года. Учитывая степень мумифицирования, низкую температуру и практически обезвоженный воздух внутри капсулы. Э, да, год-два. Выглядит жутковато. Нашивки армии солидарности. Да, офицеры Арсолы. Странно, ведь их разбила армия Гумсовета более 20 лет назад. Выходит, кто-то из них еще оставался в строю пару лет назад? Ничего об этом не слышала. Возможно, в этом месте скрывался какой-то корабль их флота, один из уцелевших. Может, единственный уцелевший. Они выжили в войне на уничтожение, но через 20 лет были убиты метеороидами? Вот ведь черная ирония. Мы точно не знаем, сколько выжило, кто или что их убило и действительно ли все мертвы. Но кое-что мы можем узнать о нашем неживом госте. вы думаете что офицера можно по номеру нашивки найти в базе флота я думаю что такой базы нет в общем доступе все сведения о врагах гумсова прошли строгую цензуру даже точное количество кораблей флота теперь не узнать но вот что смотрите на нагрудном кармане прикол-то бумажка что тут сложно разобрать на ней написано здесь все разрешите капитан да да моа если вам не притит шарить по карману мертвеца мне не притит в это чип накопитель а значит кое-что мы узнать сможем подключение к накопителю сканирование данные зашифрованы криптозащита высокого уровня алгоритм неизвестен используется ключ подсказка подсказка найдено доступны два медиафайа Воспроизвожу первый доступный фрагмент. Итак, для меня все кончилось. Теперь только мрак, холод и одиночество в моей космической могиле. Я принял это, и чуть позже я сам отключу остатки системы жизнеобеспечения. Сейчас меня никто не найдет в этой глуши. Может быть позднее, через многие годы. Для тех, кто когда-нибудь обнаружит этот борт, я и решил оставить послание. Я не знаю, кто вы и откуда, но я приветствую вас. Я должен представиться. Я капитан-лейтенант Густав Майерс, армия солидарности, 3-й полк. Я счастлив доложить, что погибаю при исполнении своего долга. Но, с сожалению, сообщаю, что моя миссия не была завершена. Не зная, кто и когда найдет меня, я обязан прежде всего обеспечить безопасность моего народа. Поэтому не могу сказать всего что хотел бы при иметь мои извинения в этом нет ни капли ни уважения но я не знаю на чьей стороне годами мы привыкли быть в меньшинстве скрываться и выжидать наша главная задача выжить этой только этой цели служит арсола то что от нас осталось Я хотел бы передать прощальные слова своей семье жене дочери и Но как? Я не назову вам координаты, вы понимаете, почему. Я намеревался уничтожить все данные на чипе и оставить только это послание. Но я передумал. Шифр очень хороший. На взлом ГУМ-совету понадобится десятилетие. А в результате они получат несколько вариантов информации, любой из которых выглядит достоверным. Я подумал, что если есть хоть малейший шанс на завершение моей миссии... Что ж. но если вы нашедшие меня не можете принять на себя груз ответственности возможно вам лучше уничтожить чип и жить дальше я пойму вас пожалуйста сделайте это подумайте сейчас прямо сейчас прежде чем слушать дальше примите решение первый медиафайл был воспроизведенный Конец пятого эпизода новые эпизоды слушайте и скачивайте только на фаbulaнова точка рум